Тем же лицемерам, которые прочтя о замене кровного родства духовным, возмутятся и начнут клеветать на учение, якобы указывающее пренебрежение к семейным обязанностям, можно привести из ими же принятого учения «Евангелие слова Христа. Истинно, говорю вам,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 Евангелие от Марка, глава 10, стихи 29-30. Между прочим, какое ясное утверждение закона перевоплощение в этих словах. И те же слова в Евангелии от Луки, глава 18, стих 29. Также знаменательно утверждение. «Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями,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 Стих 34-38. Мне кажется, что после этих слов утверждение о замене кровного родства духовным звучит скромно. Нет большего греха, как насилие над духом человека, а как часто мы видим, что именно ближайшие налагают на нас это бремя. Дух не терпит насилие и горе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 Так тоже можно понять замену кровного родства духовным. И благо, если семья состоит из духовно-родственных членов. В противном случае никто не имеет права осудить, если кто-либо из членов ее станет искать себе единомышленников на стороне. Ведь только духовные узы, узы сердца, имеют значение и сплетают жизни наши на тысячелетия. Кровные же узы могут быть и явлением превхождения, и частичную кармическую платую, Сколько отцов не знают своих сыновей и дочерей? Потому не будем лицемерами. Так в этом вопросе не будем сентиментальными, но поймем, в чем состоит истинный долг семьянина. Когда мы дорастем до осознания законных браков, то вопрос кровного и духовного родства разрешится сам собою. А пока будем настаивать на самоусовершенствовании внутреннего человека, ибо именно это самоусовершенствование поможет нам правильно решать многие проблемы жизни, столь различные по сочетаниям условий.